Глава восемьдесят четвертая. Двадцать третье мая, четверг. Ричард Джаб, величественный, облаченный в мантию, появился, как обычно, с ноутбуком и папками в руках и занял свое почетное место в кресле судьи. Вошли и расселись присяжные. Джаб пристально посмотрел на них, как будто подсчитывая их и проверяя, все ли на месте и все ли в порядке. Затем он обратился к адвокату, которая сидела рядом ниже. «Пожалуйста, приступайте!» Примроуз Браун встала. «Вызываю первого свидетеля, обвиняемого Терренса Гриди!» Гриди на мгновение исчез со скамьи подсудимых в стеклянной кабинке, а затем появился у входа в дальнем конце зала в сопровождении охранника. Конвоир позволил ему самостоятельно пройти к свидетельской трибуне под пристальным взором зрителей. Гриди, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и простой галстук, с прямой, но не слишком гордой осанкой, как они репетировали с адвокатами, с почтительным видом занял место. Он выглядел скорее жертвой, чем преступником». Гриди, который совершенно не верил в Бога, хотя регулярно посещал церковь вместе с женой, чтобы соблюсти приличие, взял Библию и поклялся на ней с истинным страстным благоговением, обещая говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Мэг с удивлением уставилась на него, в то же время чувствуя презрение. Глядя, как он идет к свидетельской трибуне, она поняла, каким маленьким человечком он был, причем во всех отношениях. Ростом от силы 5 футов 5 дюймов, худощавый, с крошечными темными глазками за стеклами очков в черепаховой оправе, с небольшими изящными руками. Жидкие прямые волосы, в основном еще темные, аккуратно подстрижены, лицо чисто выбрито. Если бы не очки, он, пожалуй, сошел бы за коми вояжора или продавца в билетной кассе. Не страшный, но и не особо симпатичный, он выглядел совершенно непримечательно — хотя выражение его лица и поведения определенно говорили. «Не поймите превратно я не простачок». Сейчас она увидит, правда ли это. «Мистер Гриди, вам выдвинуты обвинения в связи с контрабандой наркотиков класса А, совершенной по предварительному сговору. Расскажите нам, как вы отреагировали, впервые услышав об этом?» спросила его прим Роуз Браун. На глазах у Мэг фигура Гриди, казалось, увеличилась в размерах, а манеры, напротив, смягчились, и он превратился в дружелюбного, отзывчивого человека. Он вежливо улыбнулся сначала своему адвокату, затем присяжным, отметив про себя симпатичную женщину в первом ряду, которая была всецела на его стороне, но упорно избегала его взгляда, и тучного бизнесмена наряд позади нее, которого он спас от банкротства. Гриди заговорил, обращаясь к присяжным так, словно они самые дорогие ему люди на всем белом свете его голос звучал искренне а интонации выдавали обиду невинного человека которого оклеветали. я был в полном шоке невесело усмехнулся он точнее я решил что они ошиблись ведь это немыслимо чтобы полиция подозревала в чем то меня а еще поторопила его браун по прежнему не сводя глаз с присяжных он развел руками Я столько раз выступал в суде и всегда строго придерживался буквы закона. На этом я сделал карьеру. Я верю в правосудие и хочу, чтобы у каждого человека был шанс добиться справедливости». «Что вы скажете о свидетельских показаниях, которые услышали за последние несколько дней?» «За последние десять дней вы выслушали бесконечный поток порочащих меня сведений» очень убедительных, в которых я предстаю настоящим чудовищем. На месте любого из вас, присяжных, основываясь на том, что нам поведали до сегодняшнего дня, я бы и сам себя посадил под замок, а ключ бы выбросил без разговоров. «Мистер Гриди, пожалуйста, переходите к делу», — оборвала его адвокат. «Но то, что вам рассказали за последние десять дней, это хитроумно спланированное, тщательно срежиссированное» и вопиющая ложь. «Не могли бы вы объяснить нам, почему вы так считаете?» — выведывала Браун. «Да, могу. Какой-то человек или группа лиц распространяет эту клевету с целью разрушить мою репутацию. Они стремятся упрочить свое положение в гнусном мире наркоторговли, где обитают». «Но при здесь вы, мистер Гриди?» «Увы...» Адвокаты по уголовным делам на протяжении карьеры наживают множество врагов. Часть из них — это люди, которых, как ни старайся, не удается спасти от тюрьмы. И, конечно, к сожалению, мы, адвокаты, оказывающие юридическую помощь, слишком часто навлекаем на себя гнев полицейских, которые считают, что все происходящее для нас просто игра и что нам наплевать на истину и правосудие». «Хотите убедить присяжных, что полиция вас подставила?» За время своей карьеры, хотя я просто выполнял свой долг и старался добиться справедливости для подозреваемых, я много раз сталкивался с этим. Полицейские говорили мне в лицо, что однажды они меня сцапают. Он сделал паузу, чтобы до окружающих дошло сказанное. «Всего пару лет назад один полицейский заявил...» что человек, который предстает перед судом по обвинению в совершении преступления, всегда виновен. По его словам, Королевская прокурорская служба совершенно невиновному обвинения не предъявит. А я защищал подсудимого, которого тот полицейский арестовал, и добился его оправдания. В итоге этот служитель закона подстерег меня у здания суда и обозвал жалким, алчным паразитом. «Что именно вы пытаетесь до нас донести, мистер Гриди?» «Я рассказал все это не потому, что имею что-то против полиции. Они выполняют жизненно важную работу. Я рассказал вам это потому, что хочу, чтобы вы поняли, что некоторые полицейские ненавидят адвокатов вроде меня». Он помолчал, глядя в глаза присяжным. «Я не сомневаюсь, что кое-какие вещи, о которых вы услышали во время этого судебного процесса, показались вам поразительными. Честно говоря, мне тоже». «Интернет-технологии сегодня очень опасный. Любой может создать впечатление, что другой человек — преступник. Любой, у кого есть необходимые навыки или деньги, чтобы нанять специалистов, способен подделать записи телефонных разговоров, сведения о банковских счетах и личную информацию, хранящуюся в базе данных». «А какое это имеет отношение к делу, мистер Гриди?» Он заглянул в свои заметки. «Кто угодно из вас, присяжных заседателей, при условии, что он владеет элементарными компьютерными навыками, способен получить доступ к любым телефонам и электронным устройствам и сфальсифицировать данные, в том числе подделать информацию о коллегах-присяжных при необходимости. Можно даже лучшему другу проставить отметку о судимости и без его ведома подбросить всевозможные компрометирующие сведения в компьютерные файлы». «Пожалуйста, продолжайте», — попросила Браун. «Я такой же, как вы, как любой из вас», — Гриди посмотрел на них умоляюще. «То, что произошло со мной, может случиться с каждым. Кто-то увидел возможность окриветать совершенно невинного человека». Гриди замолчал, словно ему тяжело было справиться с внезапно нахлынувшими эмоциями. «Но в моем случае они зашли очень далеко» произнес он дрожащим голосом. «Они совершили нечто омерзительное, порочное, почти недоступное человеческому пониманию. Они решили судить меня за преступления, которых я никогда не совершал. Они угрожают разрушить жизнь нашей семьи, жены, детей, которые каждый день приходят сюда, в суд, чтобы поддержать меня». «Кажется, меня наказывают только за то, что я стремился быть порядочным гражданином в нашем жестоком мире, чьи устои расшатываются на глазах!» Гриди остановился на мгновение, оглядывая зал, словно желал убедиться, что завладел всеобщим вниманием. Но волноваться ему не стоило. Он говорил спокойно и крайне рассудительно. Мэг боролась со своими эмоциями. Ей жутко хотелось встать и рассказать всем, что перед ними мерзавец и лжец. Она бы спросила его прямо в зале суда, почему он угрожал убить ее дочь, раз он вообще ни в чем не виновен. Но она молчала, хотя внутри все кипело, а он говорил и с каждой минутой все больше входил в образ примерного христианина. «Мистер Гридди», — вмешалась королевский адвокат, — «объясните суду, почему, по вашему мнению, Майкл Стар так с вами поступил?» «Не могу сказать, действовал ли Майкл Стар по своей инициативе или в интересах некоего преступного синдиката. Подозреваю последнее, но если вы мне верите, а я искренне надеюсь, что вы верите, поскольку от этого зависит мое будущее и репутация, я расскажу вам кое-что шокирующее, что без сомнения покажется вам омерзительным и просто уму непостижимым». Он сделал паузу с видом уязвленного до глубины души человека. «Я считаю, вполне возможно, что Стьюи убили, чтобы оговорить меня и придать убедительности той удивительной и невероятно изобретательной лжи, которую вы услышали вчера от мистера Старра». «Мистер Гридди», — вновь вмешалась Примроуз Браун. «Но суд уже услышал, что мистер Старр признал свою вину. Как это объяснить? Человек доведен до отчаяния». «Терять ему нечего, ведь ему грозит очень длительный тюремный срок». Он замолк на пару секунд, прежде чем снова заговорить с предельной искренностью в голосе. «Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью Стюи Старра». В течение следующих двух часов он отрицал, что имел какое-либо отношение к финансовым операциям и зарубежным счетам. Он заявил суду, что не причастен к контрабанде наркотиков не использовал для ее целей ретроавтомобили и не торговал веществами в Суссексе. «Итак, вы считаете, что Старр с сообщниками вас подставили?» — обратилась к нему Браун. «Я совершенно невиновен. Мое дело сфабриковано полицией, Старром и прочими». Далее он сообщил суду, что причина, по которой молчал на допросах в полиции, заключалась в том, что он никоим образом не замешан в преступлениях, в которых его обвиняли, И все это являлось частью сговора с целью арестовать его по сфальсифицированным уликам. «И, наконец, мистер гридди почему присяжные должны вам поверить?» спросила Примроуз Браун. «Я поклялся на Библии, что говорю правду. Я профессиональный юрист, и прокурор не представил убедительных доказательств, подтверждающих мою причастность к предъявленным обвинениям. Я ни в чем не повинный семьянин!» и прошу всех присяжных поверить в то что я только что рассказал я не виновен пожалуйста подождите попросила браун своего клиента с места поднялся корк мистер Гриди, вы выдвинули несколько неправдоподобную теорию относительно того кто убил стюи стара вы предполагаете что майкл стар дал показания против вас поскольку считает что это вы разделались с его братом это правда он хотел убедить в этом суд», — спокойно ответил Гриди. «Но правда это есть не что иное, как тщательно спланированная и мастерски осуществленная операция с целью оклеветать меня». «Вчера мы узнали», — сказал Корк, «что, как утверждает мистер Стар, он является генеральным директором вашего салона ретроавтомобилей». И у нас есть информация, полученная с карт памяти и USB-накопителей, свидетельствующая о том, что на протяжении многих лет вы поддерживали отношения со Старром, торговали наркотиками и имели счета за границей. И все же вы утверждаете, что никогда с ним не встречались, и что он никогда у вас не работал?» «Да, именно так!» «И вы утверждаете, что кроме того случая примерно 18-летней давности, когда вы каким-то образом использовали свое... Э, влияние и добились его оправдания, вы никогда не имели никаких дел и не поддерживали контакт с мистером Старром?» «Верно!» «Вы заявили суду, что если Майкл стар и звонил вам по какой-то причине, так только в связи с вашей работой в качестве адвоката, и никак иначе...» «И при этом вы утверждаете, что никогда не встречались с этим человеком?» Гриди не ответил, но Корк настаивал. «Правильно?» «Полагаю, как-то раз, много лет назад, стар позвонил мне в офис. Тогда мне удалось добиться прекращения дела против него. Но впоследствии я чувствовал себя крайне некомфортно, полагая, что он не рассказал мне всю подноготную». Как вам должно быть прекрасно известно из вашей практики, если у адвоката есть основания сомневаться в правдивости показаний клиента, юридическое общество обязывает его перестать действовать от имени этого человека. Такова была моя ситуация, с которой мистер стар отказался мириться, и он действительно изводил меня звонками в течение некоторого времени, звонками, которые мои сотрудники отклоняли. «В таком случае, мистер Гриди...» «Почему мистер стар просто не обратился в другую фирму? Ведь существуют десятки адвокатов, подобных вам, практикующих уголовное право». «Все очень просто», — с невозмутимым видом заявил Гриди. «Потому что все знают, что я лучший». В зале суда заулыбались, только судья сидел с каменным лицом. «Давайте теперь поговорим о банковской ячейке, оформленной на ваше имя, мистер Гриди». «Как мы узнали из показаний сержанта Александера, в садовом сарае вашего дома на Онслоу-роуд в Хове был обнаружен ключ, искусно спрятанный в поддоне баллончика со средством от мух. Оказалось, это ключ от частной банковской ячейки, оформленной на ваше имя в компании «Сейфбокс», расположенной в промышленном районе Холлингбери. Ее вскрыли на основании ордера», и обнаружили внутри иностранную валюту на общую сумму 392 тысячи фунтов стерлингов, а также шесть USB-накопителей. Вы это признаете?» «Так утверждает полиция». «Хорошо. Тогда откуда взялась такая существенная сумма?» «Боюсь», — покачал головой Гридди, «все это является частью хитроумного плана мистера Старра, чтобы оклеветать меня». «Предположу лишь, что он подбросил ключ в сарай, а деньги — в банковскую ячейку. Если бы у меня была такая солидная сумма, могу вас заверить, я бы свозил свою семью на отдых в какое-нибудь экзотическое место, а не в наш коттедж в Эпплдоре, в графстве Деван, куда мы ежегодно приезжаем на две недели и который мы делим с другими жильцами». Корк помолчал, нахмурился и спросил. «Правильно я вас понимаю». «Вы предполагаете, что мистер Стар открыл банковскую ячейку на ваше имя, спрятал в ней крупную сумму наличных вместе с уликами против вас, а затем поместил ключ в аэрозольный баллончик в сарае на вашей территории, надеясь, что если его поймают, он сможет вас оговорить». «Да, вероятно, так все и было», — заявил Гриди. афеи в глубине вашего сада случайно не водятся?» — подначил его корк. Джаб немедленно велел суду проигнорировать предыдущее замечание и заметил. «Мистер Корк, вам следовало бы знать, что так говорить не стоит». «Безусловно, прошу прощения, Ваша честь». Прокурор помедлил и, наконец, снова обратился к Гриде. «Почему вы отказались отвечать на вопросы полиции касательно обнаруженной информации?» «Я не обязан отвечать на какие-либо вопросы. Эти улики не имеют ко мне никакого отношения». «Весьма любопытно, ведь в материалах дела содержались сведения еще о четырех случаях контрабанды наркотиков в крупных размерах. Вещества при этом провозили через Ньюхевенский порт внутри ретроавтомобилей. Даты поставок совпадали по времени со значительными переводами денежных средств через LG Classics на зарубежные банковские счета. Ко мне это не имеет никакого отношения. Вам следует спрашивать Майкла Старра». «Он наркобарон, а не я! Он признался в этом в суде!» «Я полагаю, мистер Гриди», — настаивал Корк, «что вы отказались отвечать на какие-либо вопросы, потому что у вас не было веских аргументов в пользу вашей невиновности, в то время как суд располагает изобличающими доказательствами, свидетельствующими о вашей преступной деятельности, на что присяжным следует обратить внимание». И я догадывался, что меня арестовали по сфабрикованным уликам, поэтому решил промолчать на данном этапе. Сегодня утром я объяснил суду, что невиновен и совершенно не причастен к случившемуся». Стивен Корк продолжил расспросы, но обвиняемый упорно настаивал на своей невиновности. «Что ж, мистер Гриди», — с многозначительным видом произнес Корк, «я утверждаю, что вы нечестный человек». Преступник, наркоторговец, заработавший миллионы фунтов стерлингов на страданиях, которые сами же причинили. Вы тщательно скрывали участие в операциях, но, конечно, не учли, что ваш верный коллега Майкл стар выступит против вас. «Присяжные знают, что я говорю правду», — уверенно заявил Гриди. Прим Роуз Браун встала, поправляя мантию. «Мой ученый-коллега, мистер Корк», Я вас о ключе от банковской ячейки, оформленной на ваше имя, и вы отрицали, что он у вас есть. Да, я тут ни при чем. Ключ нашли в моем садовом сарае, и любой мог легко получить к нему доступ. Я хотела бы, чтобы вы ознакомились с материалом уголовного дела номер ЖА-17, формой, которая была заполнена для аренды сейфа в 2004 году. Для удобства суда я сделала копии данного документа. Браун передала пачку копий судебному приставу Дэвиду Роуленду, чтобы тот их раздал. «Мистер Гридди, на документе ваша подпись?» «Похоже на мою, и написано Терренс Гридди, но это определенно не моя подпись. Как я уже говорил, я ничего не знаю о ячейке». «Больше вопросов нет, Ваша честь. Благодарю вас», — обратилась Браун к суду. Терренса Гридди припроводили обратно на скамью подсудимых. Браун вручила прокурору документ. «Вы заслушали показания обвиняемого о том, что, по его мнению, мистер стар его подставил. Моим следующим свидетелем будет человек, признанный ведущим судебно-медицинским экспертом по почерку Великобритании. Профессор Джефф Шоу из колледжа Магдалины в Кембридже. «Ваша честь!» — вскочил Корк. «Я впервые слышу об этом свидетеле и вынужден возразить». Джаб несколько мгновений обдумывал замечание, прежде чем повернуться к браунну «Почему вы раньше не сообщили об этом прокурору?» «Прошу прощения, Ваша честь. Новые доказательства были получены только на этой неделе, когда стар неожиданно дал показания в пользу обвинения». «Суд объявляет перерыв на 20 минут», — заявил Джаб и раздраженно посмотрел на главного адвоката и прокурора. «Прошу вас немедленно явиться в мой кабинет».